Потому что Виктор Федорович тебя не любит, ты ему не нужна, Это ты сама прекрасно это понимаешь. Ты говоришь мне об этом каждый день. Не в том дело, может он или не может разлюбить свою Елизавету, а единственное в том, что он не любит тебя. Ты молода, красива, откровенно влюблена, а в него он увлекся на несколько месяцев, поддался обаянию твоего чувства, но этим все и закончилось. Между вами слишком большая пропасть, чтобы вы могли стать мужем и женой. Ты понимаешь? Если бы он не удержался тогда, если бы дал себе волю, то очень скоро и тебе ему стало бы... Очевидно, что ему сладко с тобой спать, но скучно с тобой жить. Ты его любишь, но ты, Иришка, ему не пара. Ира надулась, и расстроенная, привычно улеглась на мягкий диван в гостиной, уткнувшись лицом в спинку. В первой декаде мая Наташа помогла Ире купить подешевле самые необходимые вещи для жизни в пустой квартире. Для этого она отдала ей надувной матрас, на котором Ира спала, немного своей посуды и еще кое-какие мелочи. Постельное белье и полотенце у Иры были, остались от прежней жизни в коммуналке. Теперь же они обе с упоением ездили по рынкам и у нирмагом. выбирая все самое приличное из дешевых товаров и самые дешевые из приличных. Андрей в виде подарка к Крининому тридцатилетию отвез в реставрационную мастерскую кое-что из мебели, оставшейся от Беллы Львовны и хранившейся до до времени в пустующей квартире, предназначенной для Лёши. Сам Алешка с удовольствием и изобретательностью Создал из найденных на свалке металлических труб оригинальный кронштейн, на котором разместилась на плечиках вся Иркина одежда. В приятных хлопотах и дни бежали незаметно, и сама Ира понемногу приходила в себя после потрясений и перемен в своей жизни. А 12 мая ей позвонил директор картины, которую должен снимать ткач, Сообщил, что Ирина Савинич утверждена на роль и пригласил приехать для подписания контракта. Съемки начнутся в первых числах июля и продлятся до середины сентября. А 25 мая, как раз в день ее рождения, Ири позвонили от Грановской и пригласили на пробы. «Иринка, ты должна очень постараться». Озабоченно сказала Наташа, «Грановская — это действительно путевка в жизнь, без всяких шуток, даже если она не возьмет тебя на эту картину. Ты должна сделать все возможное, чтобы ей понравится, понравится и запомнится. Ее одобрение и рекомендации дорого стоит. Только постарайся не разволноваться, тогда все получится. Сегодня твой день, сегодня все должно получиться». Еще через две недели выяснилось, что Грановская ее на роль не утвердила, но темпераментная актриса с яркой внешностью оказалась нужна другому режиссеру, который осенью запускался с детективным сериалом, тем самым, от которого когда-то отказалась Наташа, и который временно вообще прикрыли в связи с отсутствием денег. Теперь деньги нашлись, нашлась и большая, одна из главных и очень интересная роль для Иры. Рекомендация Эльзы Сергеевны Грановской имела при этом немаловажное значение. — Натулечка, неужели это происходит со мной? — с изумлением повторяла Ира, сидя на диване и разглядывая разложенные на журнальном столике два контракта. — Я сама себе не верю. Сначала съемки у Ткача, потом через месяц сериал. До этого за четыре года всего одна роль, а тут сразу две и подряд... Я буду работать, на Натулечка, и никакой не секретаршей. Я буду сниматься. К съемкам Уткача. Ира готовилась со всей серьезностью. Она уже не приезжала к Наташе каждый день. Усильно занялась своей фигурой, сидела на диете, ходила на шейпинг, работала со сценарием. Наташа с облегчением перевела дух. Кажется, Ирка и на этот раз справилась. Выскочила из депрессии, не успев слишком глубоко в нее залезть. Но передышка оказалась недолгой. Как-то теплым, светлым июньским вечером Андрей взял Наташу за руку и очень серьезно сказал. «Наталья, мне надо с тобой поговорить. Скажи-ка мне только честно, Иринкина история с Бахтиным была единственным, чего я о тебе не знаю». «Это так важно», — удивилась Наташа. «Это очень важно. Видишь шли." «Есть кое-что, чего я тебе не рассказывал, но совесть меня не мучила, потому что я полагал, что каждый человек имеет право на свою темную комнату и на свой скелет в шкафу. Ты такое право и имеешь, и я обязан его уважать. Но в то же время такое право есть и у меня. Мы храним друг от друга свои тайны, так сказать, на взаимной основе. Однако если у тебя больше нет темной комнаты, то и мне не пристало иметь свою. Ты понимаешь, о чем я?» «Смутно». — осторожно ответила Наташа, чувствуя неприятный холодок внутри. — Ты хочешь покаяться передо мной в каких-то грехах? — Ну, смотря как то расценивать, может показаться, что это грех, а может и нет. Все зависит от точки зрения, но я должен с тобой об этом поговорить. — Погоди! — остановил его Наташа. — Это про женщин? — Что ты? — расхохотался Андрей. — Ни в коем разе. — У тебя внебрачный ребенок? Да бог с тобой, Наташенька, дорогая моя, я бы никогда не стала от тебя этого скрывать. Тогда подожди с признаниями. У меня есть еще одна комната. Чуланчик такой, где живет позорная тайна. Давай-ка я сперва расскажу тебе о ней, а потом выслушаю твои признания в грехах. Это будет честнее. Она собралась с духом. Надо, наконец, рассказать Андрею. Андрюша, когда я училась в институте, «У нас был профессор Мащенко», — подсказал Андрей, не дожидаясь, пока она закончит фразу. «Откуда ты знаешь?» — встрепенулась Наташа. «Догадался. Не нужно мне ничего рассказывать, милая, не мучай себя. Но я хочу, чтобы ты знал. Я и так знаю. Ты? Откуда? Кто тебе сказал?» «Частично, Виктор Федорович Мащенко. Об остальном я сам догадался. Выслушай меня, Наталья». Она слушала, не отрывая глаз от лица Андрея, который все время, пока говорил, крепко держал ее за руку. В восемьдесят шестом году он познакомился с Виктором Федоровичем Елизаветой Петровной. У жены Мащенко были проблемы со здоровьем, Андрей ее проконсультировал, а потом и прооперировал. Чита Мащенко вела себя в точности так же, как все благодарные и больные — цветы, коньяк. Со вкусом выбранные сувениры, поздравления со всеми праздниками. А в конце 87 седьмого года, едва разрешили частное предпринимательство, Виктор Федорович появился с весьма неожиданным предложением. — Вы знакомы с Натальей Вороновой, — утвердительно заявил он. — Более того, вы очень тепло к ней относитесь, я не ошибся. — Я люблю ее, — просто сказал Андрей. — И что из этого? — Наталья Александровна очень талантливый человек. Я хорошо ее знаю, она меня училась. Сейчас появилась реальная возможность помочь ей. Она окончила сценарное отделение, а потом, насколько мне известно, высшие режиссерские курсы. То есть она вполне может самостоятельно снимать кино. Такое, какое захочет, а не такое, какое ей велят. Как вы считаете, Андрей Константинович, стоит такое дело определенных жертв? — Смотря каких, — аккуратно ответил Ганелин. — Как вы смотрите на то, чтобы оставить медицинскую практику и заняться частным бизнесом? — Плохо смотрю, — резко сказал Андрей. Но Виктор Федорович был убедителен. Частный бизнес сейчас, пока еще мало кто сообразил, что к чему, и развернулся в полную мощь, может принести очень высокие доходы, если застолбить правильно выбранную нишу. Есть люди, вполне компетентные и обладающие большими связями и возможностями, которые помогут начать дело и защитят от желающих погреть на нем руки, будь то тихий чиновничий рэкет или громкий бандитский со стрельбой и страшилками, а рэкет обязательно появится и пышно рассветет, без этого на первых порах становления частного капитала обойтись невозможно. Так вот, уважаемый Андрей Константинович, можете не беспокоиться». Как только такая неприятность начнет назревать, он будет от нее надежно защищен. Его не станут вовлекать ни в какие сомнительные сделки. Ему не придется отмывать чужие грязные деньги. От него вообще ничего не требуется, кроме одного — зарабатывать капитал. Ведь это даст ему возможность оказать спонсорскую помощь талантливому человеку, который к тому же ему не безразличен. У самого Виктора Федоровича никаких корыстных целей при этом нет, ему ничего не нужно, он просто благодарен доктору, удачно прооперировавшему его жену, и хочет быть полезным, а помощь и поддержку со стороны силовых структур он гарантирует.